автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаился отыскать что-то свежее, действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию. Артём Белоглазов. Коляка. Привет, я Артём Белоглазов. У меня есть произведения в жанре дарк-фэнтези и мистики с элементами хоррора, но Коляка – первый опыт именно хоррора. Рассказ возник из нелепого стишка «Страшилки», который настойчиво крутился в мыслях. Из стихотворения Чуковского «За Коляка». это история о детских обидах и травле, липких ночных кошмарах и о битве с неведомым злом, а главное – с самим собой. И еще о последней черте, когда ты уже переступил за грань, И чуть не сорвался в ледяную бездну. А затем, наперекор всему, Решил стоять до конца. Часть первая Саднил порез На большом пальце лев руки. В голове было пусто и холодно. Крутило живот. Не от страха, от голода. На ужин он почти ничего не ел. Кусок не лез в горло. Сейчас... Уняв волнение и собравшись силами, вполне можно было перекусить, да и кружка чая не помешает. Выбросив лезвие в мусорку, Вадим обработал рану перекисью водорода и заклеил пластырем. Кровь на дне баночки для анализов напоминала обычную краску, не хватало только альбома и кисточки. Далее Мурочки-тетрадь стала Мура рисовать, да, Лев Борисович? Вадим неожиданно развеселился – Сдавать анализы он не любил. Баночка подвернулась во время поисков подходящей тары. небольшая и удобная. Самое то. На улице моросило. Дождевая пыль сеялась с низкого октябрьского неба. Термометр за окном показывал то ли 6, то ли 7 градусов. Тоска. Ни звезд, ни луны. Вадим прислонился лбом к прохладному стеклу. Он видел не своё отражение, а тётки с плоским удутловатым лицом. Губы её застыли в скептической ухмылке. "Сынок", читалось в узко посаженных глазах. "Куда ты лезешь, сынок? Отвали", грубо бросил Вадим. "Тебя не спросили". Жуя бутерброд с ветчиной, поставил чайник. «Подыхать на голодный желудок? Да ну нахрен!» «Впрочем, зачем подыхать, когда у него скорострельные стечки с магазином на двадцать патронов?» «Пусть сама сдохнет, тварь!» Тетрадный листок и перьевую ручку он подготовил заранее. «Одна-две таблетки феназепама при сильном нервном возбуждении, и на вас не сходит покой. Теоретически». «На практике по обстоятельствам? Сколько таблеток вы приняли, доктор? Какую дозу?» Не верилось, что опытный врач, понимая последствия, сознательно превысил дозировку. Устроившись за письменным столом, Вадим обмакнул перо в баночку и занёс над листком, глядя, как с кончика скатываются алая капля. Вторая, третья... Капли падали, расплывая жуткими кляксами. Он поёжился. Подвинул ближе тетрадный лист и аккуратно, стараясь не смазать буквы, вывел мелким угловатым почерком ровно пятнадцать слов. Лампочки в люстре перегорели все три, едва он закончил писать. Вспышка, хлопок, рябь в глазах. Вадим пощёлкал выключателем. В комнате, коридоре, туалете... бесполезно. Свет погас везде, выбило пробки. Очень кстати, отметил Вадим, очень. На кухне съемной квартиры в ящике стола он помнил точно, но забыл, в каком именно хранились свечи и спички. На непредвиденный случай. Старик-хозяин, как и многие пожилые люди, был весьма запасливым. Вадим долго рылся в ящиках среди кучи хлама, И, наконец, выудил две завёрнутые в пакет парафиновые свечки и коробок. Чиркнул спички, радуясь, что не придётся сидеть в темноте. Затем приволок в коридор табурет, чертыхая, залез на него и открыл распределительный щиток. Подёргав рычажки автоматов, убедился, дело не в них. Огонёк свечи, узкий, дрожащий, скорее не разгонял темноту, а лишь обозначал своё присутствие. По углам метались заставляя лихорадочно озираться, прислушиваясь к скрипам и шорохам, видеть то, чего нет. Вадим поискал фонарик. В шкафах, тумбочке, комоде. Не нашёл. Зато обнаружил старый переносной ночник. Ночник, как ни странно, работал. И Вадим обрадовался, что не надо снова шарить по полкам, разыскивая подходящие батарейки. «Ладно». Сойдёт, решил он. Выходить на лестничную клетку, разбираться, что там с электрощитком, не хотелось. До тошноты, до рези в животе. Завтра, на свежую голову, или никогда. Вадим усмехнулся. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Он триста раз пожалел о своём поступке и триста раз убедил себя, так надо... Остачертело жить с кошмарами. Погоняло у Вадика было примерское. «Сынок, когда тебе вешают стрёмную кликуху, есть два пути. Лезть в драку каждый раз, ходить, отсвечивая фингалами, и в конце концов отстоять собственное имя, или огрести люлей и смириться. Он ненавидел себя за то, что прогнулся, и не сумел воспротивиться, да». Он не умел драться. И что? Дело-то не в умении. Ненавидел пацанов во дворе, одноклассников из пятого А, весь мир, включая бабушек у подъезда. Как, скажите, не сгореть со стыда, если не желая ничего дурного, а вовсе даже наоборот, участливая старушка произносит ублюдочное, отвратительное слово, вызывая дружный гогот дворовой компании. Ладно, хоть родители стали звать по имени, впрочем, не сразу». Пришлось закатить скандал, и списали на особенности переходного возраста. И ведь ничем, ничем он сынка этого не заслужил. Ни манерой держаться, ни поведением. Так сложилось. Звезды моргнули не в попад. Ну, как обычно, с прозвищами. Стоило матери пару раз крикнуть с балкона «Сынок, ужинать!» И все. Прилипло не отодрать. Во взрослой жизни... Появилась масса других проблем, и обидная кличка отошла на второй план, а потом и вовсе затерялась. Сейчас Вадим, пожалуй, обменялся бы с Вадиком местами. Есть прозвище и похуже. Яйцо, например, или Боров. Нынешние трудности не то что обескураживали, вгоняли в ступор. Мимоходом кивнув охраннику, Вадим поднялся на второй этаж, взглянул на часы, 14.00, минута в минуту. Просьба не опаздывать, прием строго по вторникам и четвергам. Психотерапевта он выбирал тщательно. «Располагайтесь, пожалуйста», — Лев Борисович приглашающий указал на мягкий диван. Сам он занял низкое кресло неподалеку, улыбнулся, доброжелательно глядя на клиента. Между диваном и креслом стоял журнальный столик на колесах, Вадим осторожно присел на край дивана, осмотрелся. К психотерапевту он обратился впервые и тщетно боролся с волнением. В целом кабинет произвел уютное впечатление. Светлые пастельные тона, растения в горшочках, ряд стеллажей с книгами и безделушками, ненавязчивая музыка. «Вы не против?» – спросил доктор, имея в виду музыку. «Нет», – ответил Вадим. «Не против». «Чай?» – предложил Лев Борисович. «Какой предпочитаете? Зеленый? Черный?» «У вас есть минералка без газа?» «Разумеется». Сделав глоток, Вадим немного расслабился. «Психотерапевт с серьезным медицинским образованием, прежде всего врач. В отличие от психолога-гуманитария, закончившего профильные вуз или, смешно сказать, курсы. «Наверняка он поможет». «Если не врач, то кто?» «Волнуетесь?» «Да», — признался Вадим. «Это нормально. Я поясню, как пройдет встреча и что вас ожидает. Выслушаю вашу историю. Доверьтесь мне и будьте честны. Никто за пределами кабинета не узнает о разговоре. А вы сообщите, что вас беспокоит. Мы вместе определим проблему и чем я могу помочь». Неторопливый уравновешенный голос доктора журчал осенним ручьем, настраивая на позитивный лад. В стеклах старомодных очков с тонкими дужками отражалось зеркало у входной двери, а в зеркале седой профиль психотерапевта, в очках которого... Вадим поставил стакан, откинулся на спинку дивана и чуть не задремал. «Вот, собственно, и все». завершил водную Лев Борисович. «Если что-то непонятно, спрашивайте. Теперь ваша очередь, я внимательно слушаю». «Поведать свою историю?» «С любого момента, Вадим Юрьевич, как вам удобно». Он так и не сумел. Ходил вокруг да около, сбивался, надолго замолкал, погружаясь в мрачные мысли. «Что ж, — подытожил Лев Борисович, — бывает и так... «Ни к чему не принуждаю, но мы могли бы условиться о следующей встрече. Если дело не сдвинется с мертвой точки, и мы не добьемся значащих результатов...» Он с сожалением покачал головой. Вадим хмуро барабанил пальцами по журнальному столику. Наконец, что-то решив, поднял глаза. «Давайте попробуем». «Уверены?» «Да», — сказал Вадим и выдавил через силу. «Из-за меня... моих действий погибли люди. Четверо. Это случилось давно, я был молод. Мне попросту не оставили выбора. Я не оправдываюсь, вина целиком моя, но... Если есть способ забыть... Ведь он есть. Я просыпаюсь совершенно разбитый. Воспоминания душат». «Вадим Юрьевич», — перебил доктор. «Это важное заявление без шуток. Вы не оговариваете себя?» Из-за ваших физических действий или бездействия, подчеркиваю, физического, кто-то погиб? Причины смерти установлены? Проведено расследование? Я буду вынужден известить органы метафизических, — без тени улыбки произнес Вадим. — Вас мучают кошмары, — подытожил Лев Борисович, — каждую ночь. Сейчас каждую. «Иду в кровать, как на пытку, ворочаюсь, не сплю до двух-трех часов», Вадим дернул плечом, «потом вырубаюсь и...» «Почему сейчас?» «Не знаю», солгал Вадим. «Вы принимаете снотворное?» «Нет, бесполезно». Лев Борисович доверительно наклонился к нему. «Я мог бы назначить транквилизаторы для уменьшения тревоги и облегчения общего состояния, Но, боюсь, это преждевременная мера. Не разобравшись с причиной, мы рискуем упустить главное и поставить неверный диагноз. «Позже», — Вадим запнулся, — «когда вы выясните причину, я бы хотел, чтобы вы их назначили». «Непременно», — кивнул доктор. На прощание он сказал. «Это, конечно, формальность, Вадим Юрьевич. Однако спрошу еще раз. Вы согласны работать дальше?» «Согласны с форматом и правилами встреч». «У вас, наверное, и договор есть?» – хмыкнул Вадим. «Есть», – подтвердил Лев Борисович. «Как же без договора?» А собаке Вадик услыхал в летнем лагере, куда его отправили на долгие три недели. Стать пионером Вадим не успел. Те канули в прошлое с распадом СССР, Но в детских лагерях, где по-прежнему ходили строем, выкрикивая речевку, и поднимали по утрам знамя, порядки отчасти напоминали советские, пусть и были менее строгими. Народ в июльской смене подобрался на редкость разношерстный. Один только Дедомовец Игорек, боли, заноза вожатых, не признававший ни авторитетов, ни правил, чего стоил. Щуплый, белобрысый, он частенько травил байки перед отбоем. про домовых и чёртика подкидыша. гроб на колёсах и жёлтые шторы, его слушали с интересом, а ребята помладше так и вовсе раскрыв рты фарты. вёл себя Игорек не по чину, случалось дерзил пацанам из старших отрядов и вообще нарывался, но дед домовского до поры прощали. тут человека папки с мамкой и так судьбой обделён, чего уж, бить жалко, ругаться без толку. Психованный, к тому же, ну его к лешему. Устроит втихаря подлянку, замаешься расхлёбывать. Однако в последний раз не простили. В чём конкретно накосячил Игорь, с кем зацепился, осталось за кадром. Но с детдомовцем поговорили по-свойски, наказав за чрезмерную борзость. Дальше, если честно, попёрла натуральная чертовщина. Обычная Не прочих страшилка внезапно обернулась непредставимой бедой. Игорё опрометчиво пригрозил обидчикам вот потеха зловещей собака из нелепого стежка, за что его особенно крепко вздули. А драки быстро узнали, и на вечерней линейке случился разбор полетов, на котором присутствовал сам замначальника по воспитательной работе. К огорьку подступались, и так, и сяк, мол, кто, почему. Тот ни в какую не признавался, твердил, упал и точка, не выдав обидчиков. Свидетелей тоже не нашлось, числиться в стукачах народ не желал. Ночь минула без происшествий, если не считать того, что утром на территории прибыла скорая наряд милиции – а спальный корпус номер пять изолировали, расселив воспитанников по другим корпусам. Вскоре двое подростков спешно уехали домой. Родители забрали их, не дожидаясь конца смены. Так, по крайней мере, сообщили официально. По лагерю поползли жуткие, ничем не подтвержденные слухи. Вожатые кучковались в медкорпусе, время от времени бегая в курилку, Распорядок дня накрылся медным тазом, все мероприятия отменили. Игорёк расхаживал гоголем, криво улыбаясь, разбитыми в лепёшку губами. Палец на левой руке был зачем-то заклеен пластырем. Триумф его длился недолго. Дедомовцу объявили бойкот и демонстративно сторонились. На обеде Игорь скучал за столом в гордом одиночестве, Пока он вяло ковырял макароны по-флотски и цедил компот, доброжелатели вылили ему в постель бачок с помоями и измазали дерьмом сменную обувь. В общем бардаке кто-то из старшего отряда умудрился сгонять за водкой, чтобы устроить своего рода поминки. По слухам скорая увезла два трупа. Закуси стаканы стащили заранее. Девчонки шушукались на скамейках, Около пятого корпуса на почтительном расстоянии колачивались любопытные. Там якобы видели группу людей в мешковатых защитных костюмах. Обстановка накалялась. Вечером у ворот остановился грязно-серый микроавтобус. Из него вышла рыхлая, растрепанная тетка с одутловатым лицом и узкопосаженными глазами. Следом семенил паренек лет восемнадцати. Их проводили к начальнику лагеря, туда же вызвали Игорька. Жалкий, сгорбившийся, он понуро брел по дорожке, ни у кого не вызывая сочувствия. Свет в кабинете начальника горел допоздна. Что обсуждали за плотно задернутыми шторами? Насчет чего договорились? Откуда вообще взялась странная тетка, ее сопровождающий? Какую власть они имели? Осталось загадкой. Микроавтобус уехал в кромешной темноте. Вещи Игоря никто не забрал. На следующий день июльскую смену закрыли. Психотерапевтические сеансы не отличались разнообразием. Вадима неизменно клинила на попытках рассказать про обстоятельства гибели несчастных. О подробностях и речи не шло. Тогда Лев Борисович предложил начать с проективных тестов, чтобы очертить границы проблемы. С тестами тоже не заладилось. Вадим вспоминал их с содроганием. Порой вместо привычных леденящих кошмаров ему снился милейший Лев Борисович и карточки с чернильными пятнами, похожими на детскую мазню. Во сне Вадим наблюдал за собой, будто со стороны, будто не он, а кто-то другой сидит на приеме у психотерапевта, молчит, спрятав лицо в ладонях, горбится, вжимает голову в плечи. Худощавый, слегка небритый мужчина лет 35 с ранней сединой на висках. «Знакомы ли вы с психодинамическим тестом Роршиха?» задает вопрос Лев Борисович. «Нет». «Вообще не слышали или не читали о его таблицах?» «Нет. Я буду предъявлять вам карточки с аморфными симметричными пятнами, а вы называть образы, которые увидели на рисунке, и свое впечатление». «Ответы я буду фиксировать в блокноте. Все понятно?» «Да». Психотерапевт дает в руки мужчине черно-белую карточку с размытым изображением, Тот смотрит в явном замешательстве. Лицо искажает странная гримаса, пальцы впиваются в плотный картон. «Можете поворачивать таблицу как угодно», — неверно истолковав ступор клиента, поясняет Лев Борисович. «Что вы видите на рисунке?» Мужчина в поношенном джинсовом костюме бледнеет. Запинаясь, шепчет что-то, слов не разобрать. «Повторите, пожалуйста». Коляка. Что простите, колека? В смысле инвалид? Не колека. Коляка. Что вы имеете в виду? Очки психотерапевта неприятно поблескивают. Блики, не золотистые, ржавые, с кровавым оттенком растут, превращаясь в уродливые кляксы. Вадим чуть не упав, вскакивает с кровати. плетется на кухне и, проливая воду на грудь, жадно пьет прямо из чайника. Лунный свет падает наискосок, оставляя половину кухни во тьме. Бесформенные лохматые в небе клубятся тучи, тянут загребущие лапы к далеким звездам. Линолеум противно липнет босым ногам, в трубах периодически урчит, а в кране сипит и булькает. Капли падают в раковину с громким шлепком, Вадим кашляет. Долго. Надсадно. Сплёвывает в мойку застрявший в горле шершавый комок, открывает форточку, чтобы продышаться. Сырость и студеная хрусткая свежесть быстро приводят в чувство. Он подкладывает на дно раковины губку для мытья посуды. Становится тише. Ветер за окном треплет куцы, теряющие листву деревья. Накрапывает дождь. Вторая карточка была чёрно-красной. Мерзейший Лев Борисович, отмечая лишь ему заметные подвижки в терапии, настаивал на продолжении экзекуции, ведь в прошлый раз он больше не вытащил из Вадима ни словечка. «Что вы видите на рисунке?» «Коляку». «Ещё что?» «Кровь». «Почему?» Капли крови расплылись по бумаге. «Что-то еще?» «Буквы». «Какие? Что там написано?» «Коляка-моляка. Злая». «Дальше». «Хватит! Лев Борисович, прекратите!» Вадима толкнул столик с карточками, едва не опрокинув набок. Глаза его сузились. Щеки пылали от гнева. Выпрямившись полный рост, он угрюмо сверху вниз глядел на доктора... Тот вздрогнул, снял очки трясущейся рукой, похлопав по карманам, извлек носовой платок, протер стекла и нацепил очки обратно. «Извините», — пробормотал он, — «увлекся». Затем, кряхтя, принялся собирать рассыпавшиеся по полу таблицы. Вадим, смутившись, кинулся помогать. Ползая на четвереньках среди бумаг, они ненароком столкнулись лбами и принялись хохотать, как сумасшедшие. «Простите, ради бога!» «И вы простите». «Знаете что?» — Лев Борисович прищелкнул пальцами. «Помните строчки? Дали Мурочке тетрадь, стала Муркой рисовать. Ёлочку нарисовала, козочку, а потом...» «Ну, а это что такое? Непонятное, чудное, с десятью ногами, с десятью рогами». «О чем вы?» — не понял Вадим. Доктор вздохнул. «Ну, как же? Это бяка-закаляка кусачая. Я сама из головы ее выдумала». «Какая еще бяка?» «Стихотворение. Называется «Закаляка». Чуковского читали? «Известный детский писатель. Мурочка, его младшая дочь, умерла». «От туберкулеза». «Я не выдумываю», — сухо сказал Вадим. Перед уходом, уже взявшись за ручку двери, он обернулся. «Точно?» — от туберкулеза спросил. «Умерла дочь». Лев Борисович поперхнулся и выронил стопку с карточками. История, произошедшая в летнем лагере, да нельзя впечатлила Вадика. Он носил её в себе, переживал, маялся, а затем, не выдержав, поделился с новым приятелем Жекой, с которым задружился зимой и уже два раза влипал в переделки. Тот был на год старше и пользовался во дворе кое-каким авторитетом. Жек ухмыльнулся и, презрительно сплюнув на асфальт, сказал, «Детдомовские, мол, сочиняют подобную ерунду, чтобы над всякими дурачками поугарать, а вы, лошары, уши развесили». Сам ты лошар, обиделся Вадик. Смену реально закрыли. Да срочно втыкаешь? Радакам наплели три короба чухни. Часть денег вернули, те и купились. Типа грубое нарушение санитарных требований. Фуфло. Я ж лично, блин, ситуацию наблюдал. что ты лыбу давишь? Игорь от меня через кровать спал, в столовке рядом сидели. Нормальный, короче, паренёк, только дерзкий. Старшаки, ну те, кто на него наехал. Вдать по правде померли. «Менты и скорые от балды, по-твоему, приезжали?» «Нет, ну что ты лыбишься-то?» «Проверим», — буднично предложил Жека. «Пусть собака Кольку утащит. Всё равно малохольно, не жалко». «Ты чего?» — испугался Вадик. «Я так по секрету рассказал. Не надо Кольку. Никого не надо. Зассал, что ли?» — беря на слабо скривился Жека. «Я-то думал, ты правильный пацан, а ты сыночек-сыкуночек. Или хлюзди, трепло? Сам трепло взвился Вадик. Тебе надо, ты проверяй, а я от при чем? Мне не надо, отрезал Жека. Колька пропал через неделю. Ну как пропал? Нашли его вскоре за гаражами. Дворник дал каш Василий из первого подъезда. Дворник вызвал милицию. Начались следственные действия. Труп после осмотра увезли в морг. Эксперты и прокурорские изучили место происшествия. Хмурые оперативники стучались в квартиры, беря показания, параллельно искали очевидцев. А глазку, конечно, присекли на корню, намекнув, что в наше трудное время язык лучше попридержать, а не то, сами знаете. Вот уж где было раздолье для сплетен, говорили про маньяк и разборки подростковых банд, сатанинскую секту, торчков и стаю бродячих псов. Удивительно, как несчастную любовь не приплели. Всякое говорили, не угадал никто. Дворник отмалчивался, пуча глаза, мол, не положено. А Василий оказался уступчивее. За чекушку выдавал на гора подробности, от которых волосы вставали дыбом. Падки до чужого горя слушатели щекотали нервы, охали, ахали и расходились, чтобы на завтра опять прильнуть к трагедии. Василию не верили. Он не просыхал ни дня и путался в повествовании, городя нелепицу за нелепицей. Родители мальчика не вымолвили позже ни словечка. похороны организовали наспек, без поминок и гражданской панихиды. Сами они переехали к родственникам на другой конец города, квартиру выставили на продажу. «Ты!» – обвиняющий бросился Вадик при встрече. Жека отвернулся, пряча глаза – В них мутно льдышкой плавал страх. На дне самом, на донышке. А не утаить, видно. Плохо соображая, что делает, Вадик схватил рослого шестиклассника за грудки и тряс, мотая, как куль, стряпьем. Жека не сопротивлялся. Слова кончились. Застряли в горле. Злобно шипя и брыжа слюной, Вадик мутузил приятеля, размахивая кулаками почем зря, чаще промахиваясь, чем попадая. «Убью!» «Падла!» Вместо того, чтобы отбуцкать наглеца, Жека вырвался и побежал, подвывая и держась за лицо. Между пальцами сочилась кровь. Не умеющий драться, сыночек-сыкуночек, ухитрился рассечь ему бровь. «Зачем?» — крикнул спину Вадик. «Сука, зачем ты Кольку?» Дружба прекратилась в один миг, как отрезала. Вадима прорвало на четвертой таблице, с которой респонденты обычно связывают крупное животное или монстра. Он не был исключением. На что это похоже? На чудовище. Почему? Мне так кажется. Что это за чудовище? Это собака. Какая? Огромная. С железными когтями. Она как-то связана с калякой? Да. Как? «Надо взять лист бумаги, разбрызгать по нему кровавые кляксы и написать тоже кровью «Коляка-моляка, злая собака». «И всё?» «Нет, не всё. Ещё страшная очень, приходи ночью». «И что будет?» «Придёт в полночь». «Вы это писали? С какой целью?» У Вадима случилась тихая истерика. Пришлось отпаивать чаем. Тем не менее, Лев Борисович счел нужным продолжить встречи. «Ради вашего же блага, Вадим Юрьевич, и душевного равновесия, я категорически настаиваю. Вы рассчитывали на меньшее количество приемов и меньшую сумму? Хм, это решаемо. Поверьте, деньги не главное. Необходимо докопаться до корня проблемы, исключив ошибочные интерпретации». «Чихать!» хотел Вадим на интерпретации. Он согласился на терапию, чтобы избавиться от кошмаров. И если удастся снять груз вины за содеянное... Увы, кошмары продолжались. И Вадим окончательно убедился, сны наведенные. По неведомой причине он попал в резонанс с очередным говнюком, почуявшим власть над людскими жизнями. Не весь что возомнивший гаденыш. Вычислить бы его, прижать к ногтю... «Вот она, худшая версия тебя, настоящий маньяк!» – поддел внутренний голос. «Заткнись нахер!» – оборвал голос Вадим. Сволочная память услужливо выдавала картинку. Слабак-сыкуночек, которого травят в школе. Студент физфака, которому грозит отчисление из-за ненавистного препода. Молодой специалист, рвущийся вверх по карьерной лестнице. Гра стончается». стирается. Переступить невидимую черту все легче и легче, совесть давно молчит в тряпочку. Поначалу больше пугали не кошмара а то, что за ним придут и заберут. Как забрали Игорька, неизвестно кто и неизвестно куда. Но за ним не пришли. — Вы работаете? — еще на первом сеансе поинтересовался Лев Борисович. — Временно нет, — усмехнулся Вадим. «Самочувствие не позволяет». «Ясно», — кивнул психотерапевт. «Неврозы усиливаются в нерабочие дни из-за отсутствия привычных занятий. Плюс наложилось сезонное обострение». «Сезонное?» Вадим мысленно сосчитал до десяти. «У меня их было три, уважаемые, и зимой, и летом, круглый год». «Теперь вот четвертое не мое, правда». «Но спорить не стал». Следующий прием во вторник, на будущей неделе. Чему спорить? Что здесь изображено? Шестая карточка отличалась от предыдущих текстурой. Вадим мельком взглянул на нее. Собака. С железными зубами и когтями. Что она делает? Тащит людей в гиену. Зачем? Ей приказали. Кто? Неважно. Как именно приказали? Я же говорил, на листе бумаги кровью незадолго до полуночи нужно написать. Владимир Юрьевич, не сочтите за праздное любопытство, вы верующий? Нет. Почему же вы упоминаете гиенну? Такова формулировка. Погодите. Я правильно понимаю, что любой человек способен призвать некую инфернальную сущность и заставить повиноваться? Призвать может, заставить нет. Разве это не обряд вызова демона с принесением жертвы? Он ведь обязан э, служить. Это заклинание. Собака исполняет только то, о чем говорится? Причем буквально? Да, буквально. Вам известно полная формулировка заклинания? Известно. Можно ли ее изменить? В разумных пределах. Напишите исходную. Психотерапевт подвинул Вадиму блокнот. Вот карандаш. Зачем? Переведите страх из иррациональной сферы в рациональную. Вадим пожал плечами. Формулировка как раз не пугает. Чем более. Доктор внимательно изучал надпись. Коляка-моляка. Железные зубы, глаза уголья. «Забери, в адский огонь меня не тронь!» «Вы действительно верите, что подобным образом можно нанести вред человеку?» «Я не верю. Я знаю». «Откуда?» «Не хочу отвечать». «Вы отдавали подобный приказ?» «Лев Борисович, это очевидный вопрос». «Вы призывали собаку четыре раза, так?» «В разное время, в разных ситуациях». «Три». «Хорошо, три». По вашим словам, произошло это довольно давно, в молодости. чего же кошмары усугубились именно сейчас? Не имею ни малейшего представления. Психотерапевт, оценивающий посмотрел на Вадима. Тот развел руками, в мыслях крутилось. Убийца до сих пор разгуливает безнаказанным, никто за ним не явился. «Допустим, не имеете», — согласился доктор. «Вернемся к вашей истории». «Если вычленит суть, опираясь исключительно на факты...» Умолк на мгновение. Продолжил. «Да, на факты. Получим цепь трагических совпадений». «Вы не понимаете, — сказал Вадим. — Какое совпадение? Четкая, конкретная связь. В результате определенных намеренных манипуляций погибли четыре человека. Нельзя взять и отмахнуться, списывая на волю случая». Я бы сформулировал иначе. Погибли из-за стечения некоторых обстоятельств, осторожно заметил доктор. Наверняка случайно, как бы вы ни утверждали обратное. После не значит вследствие. Распространенная логическая ошибка. Метафизические действия вынесем за скобки. Не случайно. У них были обнаружены синяки на шее. Смерть классифицировали как насильственную? Как патологическую, внезапную Я не силен в терминах, Вадим Юрьевич Неожиданное скоротечное заболевание Инфакт или инсульт, аневризма, тромб в мозге Так, так, а при чем же синяки? Кстати, вы слышали о стигматиках? О ком? А, ясно, куда вы клоните Нет, это в принципе не то Просто синяки — единственный признак. Ее отметина. Классическая ошибка сверхобобщения, Вадим Юрьевич. Ложный вывод из неверной посылки. Смерть не меряют логикой. Люди погибли. Два восьмиклассника, преподаватель химии, мой бывший коллега... Вы считаете себя ответственным за их гибель? Да, считаю. Вадим резко встал... Прошелся по кабинету, сцепив руки за спиной. Остановился у стеллажа с книгами. «Лев Борисович, на мой взгляд, с таблицами пора заканчивать. Смените тактику. Попробуйте другой метод. Вы узнали все, что хотели узнать, даже полную формулу заклинания. Я сообщил все, что мог сообщить. Мой сон не становится лучше. Проблема не решена». Отложив блокнот и карандаш, доктор поправил очки, задумался... Видите ли, Вадим Юрьевич, ваши сны жуткие, кошмарные, все же сны. Не стоит бояться темноты, если вам кажется, он поднял палец, что в ней кто-то есть. Я не боюсь вашей темноты, сказал Вадим. Я боюсь своей